Глава пятьдесят третья. Перспектива. Аластер Дарк. Какая-то тесная с сырая натушка А на кровати... «Лис, что ты с ней сделал? Я убью тебя, если ты ее хоть пальцем тронул!» Кричал я, впечатывая кулак в растерянное лицо Айса. Я бил и не мог остановиться, с каким-то остервенением вкладываясь в удары. пока дирек не осел на пол, хрипя и сплёвывая кровь. Он не был слабым противником, просто не ожидал меня здесь увидеть и не успел среагировать. Но сейчас я не мог думать о нём. Мне хотелось поскорее разобраться с предателем и помочь моей девочке. Сорвал с него все амулеты, сковал магическими наручниками и поспешил к неопрятной кровати, на которой, свернувшись калачиком, дрожала моя девочка. «Лис!» «Моя маленькая, я здесь. Что он с тобой сделал?» — шептал я, осторожно касаясь завернутой в грязное покрывало фигурки. «Горячая. Настолько горячая, что ее жар как будто обжигал меня». Фелиция никак не отреагировала на мой голос, только сипло простонала и зашлась кашлем. Я снял с себя плащ и осторожно укутал в него свое сокровище. «Какая нежность! Кто бы мог подумать, да, ал «Крошка-графиня и циничный каратель!» Усмехнулся Дерек, сплевывая кровь из разбитой губы. «Заткнись! Если ты хоть пальцем ее коснулся, если я буду рвать тебя на части, ты будешь мечтать попасть в пыточную!» Пообещал я, вынимая амулет, чтобы построить портал. «Да не трогал я твою девчонку! Попугал немного, и все! И я бы на твоем месте не спешил с этим!» сказал он, кивая на схему перехода. «У тебя забыл спросить». «Вставай, падаль», приказал я, пиная его ботинком, ведь руки были заняты. «Остынь, Аластер! Я зря украл твою женушку. Не ожидал, что ты так рьяно кинешься ее искать. Но я тебе не враг. Давай договоримся!» Уговаривал меня дерик Он лишь удобнее уселся на холодном грязном полу. «Мне не о чем с тобой говорить, предатель. «Пыточно из тебя быстро выбьют всю правду», — пообещал я, продолжая кропотливо располагать символы. Портальный камень, подаренный Фелиции, был гораздо удобнее в использовании, но он разрядился, когда я пытался отыскать ее. Поэтому пришлось доставать кристаллы, выданные мне в департаменте. «Не горячись, ал К тому же я не единственный предатель в этой комнате. Ты думаешь, я буду молчать о вашем маленьком секрете?» Или ты считаешь себя меньшим преступником, нежели я? Ты обманул короля, скрывая преступницу. Но даже если девчонку оправдают, в чем я уже практически не сомневаюсь, то это не отменяет того факта, что ты незаконно женился на наследнице графства Олсен. Как думаешь, тебе простят эту ложь? Лично я полагаю, что ты окажешься в соседней со мной камере». а мастер пыток будет выяснять, что еще ты посмел скрыть от его величества Григориана Пятого. В любом случае, даже когда тебя отпустят, проявив невиданную милость, то все равно отнимут малышку-графиню и аннулируют ваш брак. Так что ты еще настроен сдавать меня коллегам? Ехидно спросил дерик заставляя меня скрипеть зубами от бессильной злобы, потому что он был во всем прав. «Я могу просто убить тебя и навеки оставить в этой комнате», сказал я, находя эту мысль не такой уж отвратительной. «Да, я бы так и поступил, но не ты. Если ты убьешь меня, то вы никогда не выйдете на заказчиков, а ты, неподкупный и справедливый зверь, станешь просто преступником. Я не верю в то, что ты на это пойдешь». Нагло заявил Дерек. Мне даже стало немного досадно, что я настолько предсказуем. «И как же я, по-твоему, поступлю?» – поинтересовался я. «Отпустишь меня и обретешь в моем лице должника. Поверь, я многое могу!» – самодовольно ответил Айс. «Не сомневаюсь. Кстати, не спрашиваю, кто заказчик, но все же не могу не спросить. Чем они тебя купили?» «Что такого ценного пообещали, что ты продал свою страну и короля?» – уточнил я. «Рад, что ты спросил. Что нас ждет после отставки, ал Отступные? Возможно, титул какого-нибудь Виконта или даже баронета, которые даже некому будет наследовать? Ты сильный маг и проживешь дольше. А что останется мне? Пару десятилетий, а потом старость и деньги?» наследство которого будут алчно ждать мои родственнички. А заказчик, он предложил нечто особенное. Знаешь, почему эльфы женятся и выходят замуж за своих сородичей? Нет?» Я отрицательно качнул головой. «Ни для кого не секрет, что эльфы живут в разы дольше людей. Но ушастые хранят в тайне, что, проходя обряд единения с супругом, они разделяют отпущенные им годы поровну». поэтому и не рассматривают людей в качестве супругов, жалко им половины своей долгой жизни. А заказчик мне пообещал свою дочь, юную красавицу эльфийку и сотни лет, которыми я буду наслаждаться, а не служить, как цепной пес. Я удовлетворил твое любопытство. Что решишь, Аластер?» Спросил он, самоуверенно улыбаясь мне. Лиз зашлась новым приступом надсадного кашля, напоминая мне о том, что времени на раздумье нет. «Ты прав. Я не стану преступником, Дерр. Пошли, обсудим условия», предложил я, кивая на портал. Деррик неуверенно покосился на меня, но у него не было особенного выбора, только довериться мне. Я осторожно поднял свою девочку, нежно прижимая ее к себе. Вдохнул самый родной и любимый запах, коснулся губами. возможно, в последний раз, и шагнул в серебристую арку следом за Айсом. Портал вывел нас в департамент, прямо в оперативный отдел. Задержать Дерека Айса, ему предъявлено обвинение в предательстве. лекарем мне, срочно! Громко распорядился я, а пока началась суета, отправил запрос на аудиенцию у его величества. Пришло время во всем признаться.